Жена Суворова В нашем распоряжении находится копия с подлинного дела Святейшего Синода 1779 года за номером 349 о разводе Суворова с его женой. Некоторые обстоятельства этого дела могут показаться щекотливыми и навлечь на нас упрек в нескромности. Но все, касающееся нашего великого полководца, представляет интерес, и даже самые мелочные факты его жизни помогают нам уяснить его характер. За тем с о б ы т и я м к о т о р ы е мы изложим, минуло более столетия, и теперь уже не существует даже самой фамилии князей италийских графов с у в о р о в ы х р ы м н и к с к и х и наша статья не может никого оскорбить. Наконец, сообщаемые нами документы – Рисуют в невыгодном свете скорее самого Суворова, нежели его жену, которую он преследовал, не щадя собственного достоинства и вынося на общее позорище свои семейные отношения, чем невольно возбуждал симпатии к женщине, не давшей ему счастья, может быть, по его же вине. О жене Суворова сохранилось очень мало сведений, по той причине, что она не играла никакой роли в судьбе своего мужа. Некоторые подробности о ней сгруппированы в сочинении Александра Фомича Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», основанном, между прочим, на немногих уцелевших бумагах Суворовского архива. Это сочинение служит главным источником, где можно подчеркнуть кое-какие данные для объяснения разлада Суворова с женой. Суворов всегда довольно скептически относился к женщинам. преданный всей душой военному ремеслу, задавшись в нем определенными целями и посвящая этим целям все свои помыслы и энергию, он, естественно, должен был видеть в женщине и связи с ней помеху своему призванию. Его привычки, подвижная деятельность, весь склад его жизни не подходили к условиям, налагаемым на человека брачными узами. Вероятно, он навсегда остался бы холостяком, если бы особые обстоятельства не побудили его, вопреки усвоенным им взглядам, внезапно жениться, имея уже 43 года, на девушке, которую он почти совсем не знал. «Едва ли может подлежать сомнению, — говорит господин Петрушевский, — что дело было подготовлено его отцом, который по выходе в отставку жил в Москве и в своих имениях. Василий Иванович Суворов сам женился рано, не имея двадцати пяти лет от роду. В 1773 году ему было около семидесяти лет, а сын все оставался холостым, несмотря на то, что е м ушел уже пятый десяток. Такие собиратели из Капидомы, каким был Василий Иванович, склонны к семейной жизни, желают иметь потомство и видеть детей своих таким же образом устроенными. Обе дочери Василия Ивановича были уже замужем. отрезанные ломти, с которыми он считал себя совершенно квит, тем более что снабдил их приличным п р е д а н ы м Продолжал жить одиноким лишь сын, единственный сын, с которым прекратился бы род. Сын этот был не мод, не к у т и л а не любил роскоши и в арифметической стороне жизни держался направление родителя. Как же было Василию Ивановичу, дожившему до преклонных лет и понимавшему, что смерть близка, не потребовать для себя старика, последнего сына утешения, женить бы. Александр Васильевич был сыном почтительным и любил отца искренне. Он должен был признать отцовские доводы уважительными, не стал противиться просьбам и настояниям отца, и это важное в жизни каждого человека дело совершил с обычной своей решимостью и быстротой. Хотя Суворов и принадлежал к старинному дворянскому роду, но род этот постоянно оставался в тени, не имел ни родства, ни связей в высшем обществе. Василий Иванович сам с о б о ю вышел в люди, дослужился дочиной генерал-поручика и успел, благодаря своей скупости и умению вести хозяйство, сколотить хорошее состояние, заключавшееся в капитале, доме в Москве, И в 1894 годах в душах крестьян сын его в это время уже п р и о б р е л своими военными подвигами громкую известность, пользовался расположением императрицы, имел генеральский чин, Александровскую ленту и орден Святого Георгия второго класса. При таких условиях было весьма естественно желание породниться с знатной фамилией. искать невесту среди титулованных семей, проживавших в Москве, отодвигая на второй план вопрос о приданном. Вскоре подходящая девушка была найдена в семействе отставного генерал-аншефа а князя Ивана Андреевича Прозоровского, женатого на дочери знаменитого фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына-старшего, княжне Марии Михайловне, родной брат которой, князь Александр Михайлович Голицын, занимал должность вице-канцлера. У князя Ивана Александровича было два сына и две дочери, из которых старшей, княжне Варваре Ивановне, минуло уже 23 года. Она была красавицей русского типа, полная, статная, румяная, но с умом ограниченным и старинным воспитанием, исключавшим для девицы всякие знания, кроме умения читать и писать. князь Иван Андреевич жил по тогдашнему обычаю широко и открыто. И, подобно многим вельможам, запутал свои дела и вошел в большие долги. Ко времени сватовства Суворова он до такой степени стеснялся в средствах, что мог дать за дочерью лишь самые ничтожные приданные, не превышавшие пяти тысяч рублей. Этим объясняется, почему княжна Варвара Ивановна, несмотря на свою красоту, так долго засиделась в девицах, и отец ее, обрадовавшись богатому жениху, без колебания согласился на брак дочери с пожилым и невзрачным Суворовым. Небольшого роста, сухопарой, с морщинистым лицом, опущенными веками, с резкими манерами и солдатскими привычками он, разумеется, не мог нравиться княжне Варваре Ивановне. И она шла замуж, повинуясь воле родителей, по расчету, не питая никакого чувства к своему неожиданному жениху. Но кроме наружности, Суворов не мог привлечь к себе будущую жену и свойствами характера. Нетерпеливый, горячий до вспышек бешенства, неуступчивый и деспотичный, он хотя и много и постоянно работал над обузданием своей чрезмерной пылкости, но был в состоянии только умерить себя, а не переделать, и в домашней жизни неуживчивые свойства его нрава должны были чувствоваться особенно сильно и тяжело, тем более, что и княжна Варвара Ивановна не отличалась мягкостью и уступчивостью. Кроме того, супруги расходились и во всех своих привычках. Он был бережлив до скупости, ненавистник роскоши, Чудак, развившийся на грубой солдатской основе, пренебрегавший всяким комфортом. А она таравата, с наклонностями к мотовству и привычкой жить открыто, легкомысленная и избалованная с детства. Все это, взятое вместе, должно было создать в семейной жизни Суворовых полную неурядицу и разлад и неизбежно привести к печальному исходу. Помолвка их состоялась 18 декабря 1773 года. Обручение 22 числа, а свадьба 16 января 1774 года. Извещая родных об этом событии, Суворов, между прочим, обратился 30 января к вице-канцлеру князю Голицыну с следующим письмом. «Сиятельнейший князь, милостивый государь!» Изволением Божиим брак мой совершился благополучно. Имею честь при всем случае паки себя п р е п о р у ч и т ь в высокую милость вашего сиятельства. Остаюсь совершеннейшим почтением сиятельнейший князь, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейший слуга Александр Суворов». К этому письму мужа Варвара Ивановна сделала приписку, которую приводим с точным соблюдением ее орфографии. указывающий на степень полученного ею образования. «И я, милостиво и государь-дядюшка, приношу мои нижайшие пять чтения и при том имею честь рекомандовать в вашу милость Александра Васильевича и себя также. Итак, остаюсь, милостиво и государь-дядюшка, покорная и верная к услугам, племянница Варвара Суворова. Прожив с женой около месяца, Суворов оставил ее в Москве, а сам уехал, сперва в Молдавию к армии, а оттуда в Царицын, получив приказание окончательно подавить Пугачевский бунт. По свойству службы Суворова супруги должны были часто разлучаться, но при первой же возможности они соединялись. Варвара Ивановна находилась с мужем в Таганроге, в крепости Святого Дмитрия, в Астрахани, в Полтаве, в Крыму, везде, где только он мог при своих беспрерывных кочеваниях доставить ей некоторую оседлость и необходимые удобства. В августе 1775 года у них родилась дочь Наталья. А затем Варвара Ивановна два раза выкинула, что может быть было последствием частых передвижений с места на место в Распутице, по ужасным дорогам, в тогдашних тряских экипажах. Первые годы Суворовы жили, по-видимому, в согласии. По крайней мере, мы не имеем данных, указывающих на какие-либо крупные между ними недоразумения или ссоры. Но вдруг в сентябре 1779 года Суворов подал в славянскую духовную консисторию такую челобитную. Всепресветлейшая, державнейшая, Великая Государня-Императрица я Екатерина Алексеевна, Самодержится Всероссийская Государня-Всемилостивейшая. Бьет челом генерал-поручик Александр Васильевич, сын Суворов. А о чем моя челобитная, тому следуют пункты. Первое. Соединясь браком 1774 года, января 16 дня, в городе Москве, на дочери господина генерала-аншефа и кавалера князя Ивана Андреева, сына Прозоровского, в а р в а р и Ивановой, и «Жил я без нарушения должности своей честно, почитая своей женой по 1779 год. Через все то время была плодом обременена три раза, и от первого бремени только дочь осталась в живых ныне». А от прочих ради безвременного рождения младенцы измерли. Второе. Но когда в 1777 году по болезни находился в местечке опошни, сперва он и Варвара, отлучаясь своевольно от меня, употребляла тогда развратные и соблазнительные обхождения, неприличные чести ее, почему со всякую пристойностью отводил я от таких поступков, напоминанием страха Божия, закона и долга супружества. Но, не у в а ж а я с его, наконец, презрев закон христианский и страх Божий, предалась неистовым беззаконием явно с двоюродным племянником моим, с а н к т п е т е р б у р г с к о г о полка премьер-майором Николаем Сергеевым, сыном с у в о р о м таскаясь днем и ночью под видом якобы прогуливания, без служителей, а с одним означенным племянником, одна по б р о в о р а м пустым садам и по другим глухим местам, как в означенном местечке, равно и в Крыму. В 1778 году в небытность мою на квартире тайно от нее был пускаем в спальню. А потом и сего года по приезде ее в Полтаву он и же племянник жил при ней до 24 дней непозволительно, о каковых ее поступках доказать и уличить свидетелями могу. А ныне оная Варвара за отъездом из города Полтавы пребывает в Москве. Третье. И так таковым откровенным бесчинием осквернило законное супружество, обесчестив брак позорно, напротив того я соблюдал и храню честно ложе. Будучи при желаемом здоровье и силах своих, то по таким беззаконием с нею более жить не желаю. И для того, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в славянской духовной консистории принять и по изъясненным причинам о разводе моем с вышеописанную женою и о дозволении в другой брак поступить на основании правил святых отцов и вашего величества указов, Учинить рассмотрение. Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о всем моем прошении решение учинить. Сентября дня 1779 года. К поданию надлежит в славянскую духовную консисторию. Челобитную писал за неимением Гербовой на простой бумаге генеральный писарь Алексей Ефимов, сын Щербаков. К сей ч е л о б и т н ы й генерал-поручик Александр Васильев, сын Суворов, руку приложил. Славянская консистория, рассмотрев и обсудив Челобитную Суворова, постановила такое определение. По указу Ее Императорского Величества, славянская духовная консистория, слушав всей Челобитной и как проситель господин генерал-поручика и кавалер вон и свидетелей и иных крепких доводов в силу генерального регламента девятнадцатой статьи не изъяснил, того ради определили сию челобитную ему, господину генералу-поручику, возвратить с надписью, и когда он, господин генерал-поручик, подаст челобитную всходство вышеописанного у законения, то при приеме он и взять указанную пошлину. и тогда о явке жены его, господина генерал-поручика Варвары Ивановны, в сию консисторию для ответа, учинить особое определение, но по оному определению, не чиня я исполнения, по прибытии преосвященного Никифора, архиепископа Славянского и Херсонского, представить его преосвященству на благоусмотрение и резолюцию». к о т о р ы е определение его преосвященством в сего октября 18-го дня и подтверждено. Для того сия челобитное ему, господину генерал-поручику и кавалеру, возвращается с сею надписью 18-го дня 1779 года наместник и р е й Иоанн Станиславский секретарь Василий Вербицкий. Определение славянской консистории привело Суворова в сильное раздражение. Он не привык получать отказы ни от кого, и тем более не ожидал его от такого присутственного места, как консистория. Он, конечно, не мог подчиниться ее решению и подыскал, может быть, в среде самой же консистории законника, который сочинил для него жалобу на консисторию в Святейший Синод. В этой жалобе, повторив снова обстоятельства дела, и, критически отнесясь к консисторскому решению, проситель несколько запутанным слогом приводил свои доводы. А как возначенный челобитный, писал он, подносимый при всем на высокое благоусмотрение, обстоятельства о прелюбодействии помянутой жены ясно изображены по пунктам, по которым на основании формы суда о б я з а н н ы й за ответом ответчица доказывать, В генеральном же регламенте установлено при доносе о важности доносителя президенту с прочими членами спрашивать только о свидетелях и иных доводах крепких, и Буде имеет на рещи день делу его. А чтобы по существу просьба моей именовать свидетелей и совмещать воную доводы, неузаконено. Для того всеподданнейше прошу. дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в Святейший Синод принять и по приложенной челобитной, в к о е обстоятельства о п р е л ю б о д е я н и и жены изъяснены, в чем прописано, что я уличить и доказать свидетелями могу, повелеть славянской духовной консистории, как я здесь при войсках вашего императорского величества состою, и свидетели около здешних мест обретаются без продолжения времени по правилам святых отец и по самой точности законов и указов Вашего Величества произвести суд и правосудное учинить решение. Суворов так торопился, что 23 октября, через три дня по п о л у ч е н и и им отказа консистории, один из его подчиненных и близких к нему людей, подпоручик Тюкин, уже уехал в Петербург с приведенной выше жалобой в Синод и с полной доверенностью хлопотать о благоприятном ее исходе. Хлопоты Тюкина увенчались успехом. 9 декабря состоялся Синодский указ, которым предписывалось Преосвященному Славянскому и Херсонскому принять прошение Суворова и по-оному произвести дело в Славянской духовной консистории и рассмотрение, и решение учинить ему Преосвященному на основании Слова Божия Святых Отец правил и указов. Исполняя указ Синода, архиепископ Никифор сделал распоряжение о производстве дела Суворова в консистории и послал жене его через московского главнокомандующего г е н е р а л а н ш е ф а князя Михаила Николаевича Волконского вызов о явке к допросу. Само собой разумеется, что скандальный процесс, затеянный с у в о р о м произвел сильнейший переполох в семье Прозоровских. Какие меры были приняты родными Варвары Ивановны для погашения этого неприятного дела, мы не знаем. Но что меры были приняты и что они достигли цели, видно из рапорта архиепископа Никифора Святейшему Синоду от 3 февраля 1780 года. объяснив, что согласно указу Синода, полученному им 10 января, он намеревался приступить к рассмотрению жалобы Суворова. Но того же 31 января, пишет Преосвященный, «помянутый господин генерал-поручик и кавалер просил меня остановить временно его разводное дело, ибо, д е взирая на духовные правила, надлежит ему пищись». о благоприведении к концу спасительного покаяния и очищении облеченного страшного греха и для того выставлении бездействия, посланного от меня к господину генерал-аншефу у и кавалеру князю Волконскому, сообщение о явке помянутого господина генерал-поручика и кавалера Суворова, жене Варваре в консисторию, п а к и к его сиятельству от меня сообщено». Из донесения Преосвященного Никифора можно вывести заключение, что Варвара Ивановна под влиянием родительских советов или по собственному побуждению поспешила сама приехать к мужу и упросила его примириться. Как бы то ни было, примирение состоялось, и супруги снова начали жить вместе. Но размолвки и неудовольствия возникали беспрерывно. В русском архиве приведен из неизданной рукописи некоего Ключерева рассказ, относящийся ко времени пребывания Суворова в Астрахани в 1783 году и указывающий, что однажды Суворов, как человек религиозный, прибегнул для разрешения ссоры с женой к посредничеству церкви. Во время преосвященного Антония Румовского, сообщает Ключерев, Был в Астрахани граф Александр Васильевич Суворов около трех лет. Летнее время проводил он на Черепахе, в селе Началове, и около Онова в татарских садах апрель, май, июнь, а июль до половины августа в городе, в Спасском монастыре. С половины августа до половины декабря, в Николаевской Чуркинской пустыни, как он, так и супруга его, Варвара Ивановна, и при них был п р о т е е р и й член синода. Между графом и г р а ф и н ь ю какие были р а с п р и это они только знают. 1783 года, декабря 12 дня, в два часа по полуночи к а ф е д р а л ь н о г о собора протоиерею Василию Панфилву о и г у м е н и Маргарите, статского советника жене Анне п а н к р а т ь е в н е Барановой, е л е н о в 9 часов явиться село н а ч а л о По приезде к о и Суворов пошел в простом солдатском мундире, и супруга его в самом простом также платье, кафедральный же протеерей Василий Панфилов, облачась во все облачение, взошел в алтарь, отворил царские двери. Граф и графиня позади диаконовского амвона и все приближенные, как мужеский, так и женский пол, стояли на коленях, обливаясь слезами. Игуменья и Баранова стояли около графа и графини, все обливаясь слезами. Граф встает и идет в алтарь к престолу, полагает три земных поклона, с т а в на коленях, воздевает руки, встав, прикладывается к престолу, упадает к протеерею в ноги и говорит «Прости меня с моею женою, разреши оттомительство моей совести». Протеиерей выводит его из царских врат, ставит на прежнем месте на колено, жену графа п о д н и м а е т с колен и ведет для прикладывания к местным образам, подводит графу, которая кланяется ему в ноги, так же и граф. Портопоп читает разрешительную молитву и тотчас начинается литургия, во время которой оба причастились святых тайн. Верен или не верен этот рассказ, но, во всяком случае, он не противоречит характеру Суворова, который не стеснялся посвящать посторонних людей в свои семейные дрязги и мог придать такому домашнему делу, как примирение с женой, публичную и торжественно оригинальную обстановку. Подобные выходки, без сомнения, тягостно отражались на Варваре Ивановне, и едва ли способствовали пробуждению в ней расположения и дружеских чувств к мужу. Тем не менее, сносные отношения между супругами продолжались до 1784 года, когда произошел новый разрыв, уже навсегда их разъединивший. В мае месяце этого года Суворов подает на высочайшее имя уже прямо в Синод следующее прошение. всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержится всероссийская г о с у д а н я всемилостивейшая. Доносит генерал-поручик и кавалер Александр Васильев, сын Суворов, на жену мою Варвару Иванову дочь, а о чем тому следуют пункты. Первый. В 1779 году подано б ы л а от меня в Полтавскую духовную консисторию челобитная о разводе первым браком с женой моею, Варварою Ивановой дочерью, в рассуждении чинимого ею прелюбодеяния, которое челобитная припровождена в святейший с и н о д но по принесении ею Ивановой в том мне признание и при том по учинении раскаяния и в припровождении впредь беспорочной против меня жизни клятвенного обещания, будучи прощена, Она мною принята была по-прежнему в с о ж и т и и а, наконец, наруша свою клятву, сделала прелюбодеяние казанского пехотного полку секундмайором Иваном Ефремовым сыном с ы р о х н о в ы м для чего всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое донесение в святейший синод принять, и в показуемом на нее прелюбодеянии ее не прося поступить с нею по правилам святых отец и по законам вашего императорского величества. Если же она не будет признаваться, в то время могу изобличить ее свидетельством. Жительство же она, Варвара, имеет в Москве. в с е м и л о с т и в е й ш е е государыня, прошу вашего императорского величества О ч ё м м о е м прошении решение учинить. м а я дня 1784 года. К поданию подлежит в Святейший Синод. Челобитную писал штаба господина генерал-поручика и кавалера Суворова, канцелярист Степан Матвеев-Кузнецов. К сему доношению генерал-поручик Александр Суворов руку приложил. Подачу этого прошения в Синод и ходатайство по вновь возбужденному бракоразводному делу, Суворов поручил какому-то ростовскому купцу Ивану н и к и т ч у Курицыну, которому и выдал полную доверенность с правом передоверия. Минуя консисторию и подавая прошение прямо в Синод, Суворов, конечно, рассчитывал на полный успех ввиду поддержки, оказанной его домогательством Синодом в 1779 году. но он ошибся в своих ожиданиях. На этот раз Синод отнесся совсем иначе к его ходатайству и постановил 17 июня того же 1784 года такое неблагоприятное для него решение. По доношению господина генерал-поручика и кавалера Александра Васильева, сына Суворова, поданного по доверенности его от ростовского купца ивана никитина сына курицына на жену его господина суворова варвару иванову дочь о поступлении соною в а р в а р о ю з а ч и н и м о й ею казанского пехотного полка с секунд майором иваном ефремовым сыном с ы р а х н о в ы м п р и л ю б о д е я н и и по правилам святых отец и по законам показывая при том что та жена его варвара жительство имеет в Москве, и по у ч и н е н н ы й в канцелярии Святейшего Синода справки приказали оную-челобитную, оставив с нее в канцелярии Святейшего Синода копию, подлинную, показанному поверенному ростовскому купцу Ивану Курицыну отдать обратно с надписью для того, что он генерал-поручик и кавалер Суворов на жену свою, Варвару Иванову, дочь, почитается вроде челобитчика, то и следует ему в силу именного 1723 года ноября пятого дня о форме суда указа подать челобитную, а не доношение. Ибо в том же указе, между прочим, сказано, ежели кто будет иным образом челобитчика принимать, тот яконарушитель государственных прав наказан будет, а за пренебрежение и слабый поступок положен прописанный в том указе штраф. Второе. В том же доношении в силу генерального регламента д д е в я т н а а ц 19-й главы, состоявшихся в 1753 ноября 29-го и 1764-го годах сентября 13-го дня указов, к доказательству на объявленное им господином генерал-поручиком женою его прелюбодейство, свидетелей ионных доводов крепких не показано. Третье. Хоть он, господин генерал-поручик, в ныне поданном д своем доношении пишет, что он о разводе его с тою женою за ее прелюбодеяние в 1779 году подавал в Полтавскую консисторию Челобитную, которая якобы препровождена в Святейший Синод, но по справкам в канцелярии Святейшего Синода оказалось, что он и его, господина генерал-поручика ч е л о б и т н ы й Ни из какой консистории в присылке не было. А в том же 1779 году, декабря второго дня, он, господин генерал-поручик Суворов, сам через поверенного подпоручика Тюкина святейшему синоду Челобитную подал с приложением подаванной в славянскую консисторию о разводе его с женой, якобы за ее прелюбодеяние Челобитной, с жалобой на оную консисторию в неприятии той челобитной, почему Святейшим Синодом определено и посланным того же года декабря от 11 числа Преосвященному Славянскому указом предписано, приняв от него, господина генерал-поручика и кавалера, о показуемом на жену его прелюбодействии на основании законов прошения, произвести дело в славянской консистории и рассмотрение, и решение учинить на основании же слова Божия, святых отец правил и указов, точью на тот указ. Февраля от третьего дня 1780 года Святейшему Синоду он, Преосвященный, рапортовал, что хотя помянутый господин генерал-поручик в славянскую консисторию челобитную на жену свою я н в а р я 10-го дня 1780 -го года и подал, но 31-го числа Паки письменно просил то дело остановить, почему оное и оставлено без действия. Четвертое. Сверже того, сам он, господин генерал-поручик Суворов, в том своем доношении именно написал, что ныне оная жена его, Варвара Иванова дочь, жительство имеет в Москве, а духовного регламента во второй части о мирских особых в 10 пункте напечатано. Ведомо же всем буди, что вся коего-либо чина человек подлежит в духовных делах суду того епископа, в которого е п а р х и и пребывает, почему ему, господину генерал-поручику, На ту свою жену и следует Челобитную на основании законов подать по жительству той его жены в Москве, епархиальному архиерею, преосвященному московскому, и посему для надлежащего исполнения сего журнала вповыть дать копию. Этим решением и заканчивается дело Святейшего Синода о разводе Суворова. Дальнейших домогательств с его стороны к продолжению процесса не было. И последний прекратился сам собою, очевидно, под давлением каких-то особенных влияний. Едва ли мы ошибемся в предположении, что сама императрица нашла нужным вмешаться в это скандальное сутяжничество и принять Варвару Ивановну под свою защиту. Поводов для этого было немало. При своей необузданности в порывах мстительного гнева против жены Суворов не разбирал средств и давал широкую огласку, таким семейным о б с т о я т е л ь с т в а м к о т о р ы е другие люди из чувства собственного достоинства старались бы тщательно скрывать. Сочиняя оскорбительные для жены и вместе с тем унизительные для него самого прошения, он отдавал их переписывать в свой штаб писарям, поручал ходатайствовать по ним мелким личностям, вроде п о д п о р у ч и к Тюкина и ростовского купца Курицына, Благодаря чему его чисто домашнее дело становилось предметом пересудов и з л о с л о в и я в разных слоях общества. Он обращался к п о т е м к и н у с письмами, прося его п р е д с т а т е л ь с т в о у престола к освобождению вечность от уз бывшего союза. В кратковременное посещение с в о е Петербурга в 1784 году он всем и каждому говорил о своих семейных неприятностях. не маскируясь искусственным спокойствием, а, напротив, нисколько не сдерживая себя и доходя иногда чуть не до бешенства. Наконец, выступая с своими голословными, ничем не подтвержденными обвинениями, Суворов набрасывал злобные подозрения на того ребенка, к о т о р о м в это время была беременна его жена. В борьбе с таким выдающимся и известным человеком, как Суворов, Родные Варвары Ивановны, имевшие связи при дворе, должны были искать опоры у императрицы и добиваться, чтобы она не оставалась равнодушной к поднятому им скандалу. Как бы то ни было, Суворов внезапно отказался от возобновления бракоразводного дела, о чем и известил московского митрополита Платона. Но зато затеял длительную переписку со своим управляющим в Москве поручиком Степаном Матвеевичем Кузнецовым и другими доверенными лицами, возлагая на них переговоры об окончательном разлучении с Варварой Ивановной. Получив известие, что тесть будто бы имеет намерение о повороте жены к мужу, Суворов тревожится этим слухом, так как, очевидно, решил бесповоротно порвать всякие отношения к жене. Он дает Матвеевичу, то есть Кузнецову, Поручение объяснится ь по этому поводу с митрополитом Платоном и наставляет, что должен тот говорить, если владыка будет настаивать на примирении. Скажи, что третичного брака уже быть не может, и что я велел тебе объявить это на духу. Он сказал бы, того впредь не будет, а ты, ожегшись на молоке, станешь на воду дуть. Он, могут жить в одном доме розно, ты. Злой ее нрав всем известен, а он непридворный человек. Не без колебания Суворов назначает жене 1200 рублей в год и намеревается возвратить приданное или его стоимость. Переписывается об этом не с женой, с тестем, очень сухими письмами, снова прибегая к посредничеству разных лиц. Тесть отказывается от п р и д а н о г о Суворов настаивает и приказывает Матвеичу объявить ему «Неистовую силу из меня сделать не можно, преданное! Я не настолько подл, чтобы во что-нибудь за честь и с с о б о ю в гроб не возьму!» Кое-как сладилось, и супруги оставили друг друга в покое. Расставшись с женой, Суворов отдал свою дочь Наталью, которой исполнилось девять лет, в Смольный монастырь. строжайшим образом воспретив ей всякие сношения с матерью. Что касается сына Аркадия, родившегося 1 августа 1784 года, через два месяца после того, как Суворов вторично возбудил дело о разводе, то он остался на воспитании у матери. Таким образом совершилось распадение семьи Суворовых. и с обеих сторон уже не делалось никаких попыток к сближению. С течением времени ненависть Суворова к жене постепенно утихала и затем сменилась полным равнодушием и забвением. Если в своих письмах он изредка и упоминал о ней, то лишь в том случае, когда шла речь о денежных делах, причем он никогда не называл ее собственным именем. Не имея никаких собственных средств, и получая от мужа ограниченную даже для того времени пенсию в 1200 рублей, Варвара Ивановна находилась в крайне стесненном положении и должна была жить у отца. А когда он умер в 1786 году, мать ее умерла еще в 1780 году, переехала к своему брату, князю Ивану Ивановичу, служившему в армии г е н е р а л м а й о р у При этом случае, неизвестно по чьему ходатайству, Суворов увеличил ее пенсию до трех тысяч рублей в год. Покинутая, опозоренная, вынужденная искать пристанище у родных, жена Суворова переживала тяжелые минуты, хотя бы уже потому, что в это время фамилия, ею носимая, все более и более облекалась ореолом славы и с гордостью повторялась из края в край России. Сделавшись графиней, Суворовой-Рымникской, Варвара Ивановна продолжала оставаться вдали от двора и развлечений света, никем не замечаемая и всеми забытая. В 1796 году императрица Екатерина II во в н и м а н и е к заслугам Суворова назначила его о д д и н н а т и л е т н е г о сына Аркадия камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. Такое назначение... приблизила мальчика к царской семье, и потому Суворов распорядился взять его от матери и п р и в е с т и в Петербург к дочери, вышедшей в апреле 1795 года замуж за графа Николая Александровича Зубова. С этого времени Суворов начинает выказывать заботливое участие ко всему, что касается воспитания и образования его сына. Восшествие на престол императора Павла ознаменовалась для Суворова неожиданной катастрофой. Он навлек на себя неудовольствие государя и в 1797 году был отставлен от службы и сослан в свое новгородское имение Кончанское, где к нему был представлен особый чиновник, которому было приказано доносить о всех действиях и словах Суворова прямо генерал-прокурору князю Куракину. По б ы к н о в е н и ю едва разразилась гроза, свергнувшая знаменитого полководца с высоты его положения в состоянии опального, начали возникать разные жалобы, иски, кляузы. Все это охотно принималось государем и без всяких разбирательств решалось в ущерб и унижение Суворова. Этими обстоятельствами надумала воспользоваться и Варвара и в а н н а В октябре она послала в Кончанское с Нарочным следующее письмо к мужу. «Милостивый государь мой, граф Александр Васильевич, крайность моя принудила беспокоить вас моею просьбой. Тринадцать лет я вас ничем не беспокоила, воспитывала нашего сына в страхе Божием, внушала ему почтение, повиновение, послушание, привязанность и все сердечные чувства, которыми он обязан родителям. Надеюсь, что Бог столь милосерд преклонит ваше к добру расположенное сердце к вашему рождению. Вы, в и д е детей, да и детей ваших, вспомните и несчастную их мать, в каком она недостатке, получая в разные годы и разную малую пенсию, воспитывала сына, вошла в долг до д в а д ц двух тысяч рублей, о которых прошу сделать милость заплатить. не имея дома экипажа, услуги и к тому, принадлежащие к домашней всей генеральской надобности, живу у брата и у благодетелей о т с а моего, который подкрепляет мою жизнь своими благодеяниями и добродетелями. Но уже, милостивый государь мой, пора мне оставить его, а то он и тягости с покоем, ибо он человек должный, хотя я и виду от него не имею никакого противного». однако чувствую сама, каково долг иметь на себе. А государю-императору угодно, чтобы все долги платили, то брат мой и продает свой дом. И так рассуди, милостиво, при дряхлости и старости, каково мне прискорбно, не имев в себе пристанище верного, и скитаться по чужим углам. Войдите, милостивый государь мой, в мое состояние, не оставьте мою просьбу». «Снабдите всем вышеописанным моим прошением». «Еще скажу вам, милостивый государь, развяжите мою душу, прикажите дочери нашей меня, несчастную мать, знать, как Богом узаконено, в чем надеюсь, что великодушно поступите во всем моем прошении, о чем я всеискренно прошу вас, милостивый государь мой. Остаюсь в надежде не оставления твоей ко мне милости». «Милостивый государь мой, всепокорная жена ваша, графиня Варвара Суворова-Рымникская». Суворов не принял посланного и отправил его обратно с словесным ответом, что он сам должен, а посему и не может ей помочь, а впредь будет стараться. п р е д с т а в л е н н ы й к Суворову для надзора к о л л е ж с к и й асессор Николаев, узнав от посланного графини, содержании ее письма к мужу и его ответ, донес об этом князю Куракину, который, в свою очередь, доложил императору Павлу и получил повеление сообщить г е р а ф и н и Суворовой, что она может требовать с мужа по законам. Варвара Ивановна ответила Куракину, что не знает, куда подать прошение, что нужды ее состоят не в одном долге в 22 тысячи рублей. но и в том, что она не имеет собственного дома и ничего потребного для содержания себя, и что, наконец, она была бы совершенно счастлива и благоденственно проводила бы остатки дней своих, если бы могла жить в доме своего мужа с восьмью т ы с я ч ь рублями годового дохода. Государь потребовал справку об имениях Суворова. Оказалось, что у него каменный дом в Москве, 9 080 душ крестьян, с которых он получает 50 тысяч в год оброку, и на 100 тысяч рублей пожалованных алмазных вещей. 29 ноября высочайше повелено было объявить Суворову, чтобы он исполнил желание жены. Повеление это было сообщено ему Николаевым 6 января 1798 года, и он тотчас вручил ему для отсылки своему зятю, графу Николаю Александровичу Зубову записку следующего содержания. «Господин к о л л е ж с к и й а с е с с о р Николаев через князя Куракина мне высочайшую волю объявил, по силе с е г о графине Варваре Ивановне прикажите отдать для пребывания дом и ежегодно отпускать ей 8 тысяч рублей, на что примите ваши меры. Я ведаю, что графиня Варвара Ивановна много должна». «Мне сия постороннее». Варвара Ивановна благодарила Куракина письмом, но выражала опасение, что московский дом не скоро будет очищен, так как мужем отдан в наймы приятелю его Скрипицыну. Куракин успокаивал ее, ссылаясь на то, что Суворову дано высочайшее повеление. Она ответила, что на мужа положиться не может, ибо вследствие влияния на него близких лиц мне лицедействующих, можно ждать ежевременно перемены. И напомнила о своей просьбе насчет уплаты 22 тысяч рублей долга. Куракин подтвердил графу Зубову о передаче Суворова и Московского дома. А ей сообщил, что об уплате долга надлежит просить установленным законным путем. Варвара Ивановна получила и дом, и 8 тысяч рублей пенсии, но от уплаты ее долгов Суворов решительно отказался. Вместе с тем он поспешил составить духовное завещание, которым отдавал все родовые отцовские и за службу пожалованные деревни, а также московский дом и высочайше пожалованные вещи и бриллианты сыну, о купленные им деревни и собственные бриллианты дочери. Достигнув, наконец, материальной обеспеченности, Тихо и одиноко приближалась жена Суворова к старости. Но лучи славы, которыми все ярче и ярче озарялось имя ее мужа, отражались в ее московском уединении. Посланный в 1798 году прямо из ссылки «Спасать царей», Суворов прогремел на всю Европу своими знаменитыми победами в Италии и Швейцарии. и в 1799 году семьсот девяносто Варвара Ивановна сделалась княгиней италийской. Отчуждение ее от мужа продолжалось до самой его кончины, последовавшей 6 мая 1800 года. Даже на смертном одре он ни разу не вспомнил о ней. При восшествии на престол императора Александра I Варвара Ивановна решилась напомнить о себе и написала государю поздравительное письмо. Всемилостивейший государь! Во всеобщей верноподданных радости, каковое вожделенное вашего императорского величества на прародительский наследственный престол восшествия наполняет их сердца, и я, вдова, с детьми моими дерзаю припасть к освященным стопам всеавгустейшего монарха и повергнуть себя с ними в высочайшее вашего императорского величества благоволение. Со всеглубочайшим благоговением пребываю, всемилостивейший государь вашего императорского величества, всеподданнейшая покорного генералиссимуса жена, княгиня Варвара Италийская, графиня, князя Иванова дочь Суворова Рымникская». Александр тотчас же ответил ей весьма любезным письмом. «Княгиня Варвара Ивановна, примите истинную признательность мою за поздравление, от вас мне п р и н е с е н н ы е Службы и подвиги супруга вашего, на пользу Отечества подъятые, дают вам полное право на особенное внимание. Сим, считаю себя обязанным памяти его, никогда не забвенный, и собственным вашим чувством пребываю вам всегда доброжелательный Александр». Государь не одними только словами выразил свое почитание памяти Суворова и благоволение к его вдове. В день коронации 15 сентября 1801 года княгиня Варвара Ивановна была пожалована статсдамой и одновременно получила орден святой Екатерины первой степени. Но почет и благоволение молодого монарха пришли слишком поздно. Перенесенные ею тяжелые испытания надломили ее здоровье, которого ничто уже не могло восстановить. Медленно угасая, она скончалась 8 мая 1806 года и погребена в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.